Вот только я сомневаюсь, что мы с тобой сумеем все провернуть. Такие сложности. А я разве говорю, что дело простое? Я тебе еще не обо всем сказал. Мало написать на машинке все эти документы. Еще нужно их заверить. Что именно заверить? Вроде бы все, начиная с диплома. Минутку. Мальчик опять заглянул свои записи. Да, правильно. Копия и сам диплом. Должны быть заверены соответствующим учреждением, институтом или министерством. Перечень трудовой деятельности надо заверить в кадрах любого учреждения, где работал отец. Например, последнего. Только биографию заверять не надо. А вот как быть с теми документами, которые требуется заверять? И диплом тоже, удивилась Яночка, но и бюрократы. Да он у отца тысячу лет. И никто не требовал, чтобы его заверять в высшем учебном заведении, которое отец закончил. Зачем же теперь заверять? Разве он без этого не действителен? У нас действителен. А присяжный переводчик без этого не возьмется переводить. Ведь высылается же перевод, а не диплом на польском. А этот двоюродный брат Эдика мне объяснил, почему вдруг такие строгости. Оказывается, много находилось прохиндеев, которые покупали себе дипломы на базаре, давали переводить и преспокойненько направлялись в загранкомандировки по линии полсервиса. Вот и вышло распоряжение для переводчиков не переводить дипломов, если они не заверены соответствующим учреждением по всей форме с печатью и подписями. Теперь уже купленные на базаре не годятся а в соответствующих учреждениях даже завели дополнительные штатные единицы. Сидит такой сотрудник и занимается только тем, что заверяет. Шлепнет печать и подпишется. Наверное, к этому сотруднику должен идти взрослый. Вряд ли нам заверят отцовский диплом. Хотя... Что ты придумала? Пока не скажу. Сначала узнай, какой сотрудник занимается этим, а потом я тебе выложу свою идею. Узнать проще простого. Отец окончил политехнический. Пойду туда и узнаю, кто у них заверяет. А насчет биографии не беспокойся. Перепишу у двоюродного брата Эдика. Ты спятил? Откуда у чужого двоюродного брата биография отца? Не биография, образец биографии. Она должна быть короткой и в то же время содержать все необходимые сведения. По образцу написать-расплюнуть. Самая сложная — трудовая деятельность отца. «А тут нам поможет Рафаэль, – сказала сестра. «Через год он кончает лицей, будет сдавать экзамены на аттестат зрелости и до сих пор не решил, идти ли ему на механический или на строительный факультет, как наш отец. Подговорим его». Пусть в подробностях выпытает у отца, чем отец занимался после окончания со всеми подробностями, кубатурами и прочим. Раз уж надо выбирать, строительство или свой автомобильный. Хотя, я думаю, пойдет на автомобильный. А это уже не важно. Главное, повыс у отца. Тот все ему расскажет, а мы будем тихонько сидеть в сторонке, слушать и каждое слово записывать. Главное, цифры а потом извлечен из них кубатуры. Через два дня заговор против отца созрел окончательно. Заговорщики незаметно вытащили из коробки в спальне родителей диплом с вкладышем, удостоверяющим, что Роман Хабрович является дипломированным инженером-строителем. Без труда также удалось получить от всеведущего двоюродного брата информацию о том, кто в министерстве заверяет дипломы. Своими знаниями двоюродный брат делился с одноклассником брата охотно и бескорыстно. Разделавшись с макулатурой, Павлик и Яночка на следующий же день отправились в министерство. Сотрудница министерства, в обязанности которой входило заверять дипломы, оказалась милой и умной женщиной. К тому же редкий случай. К своему делу она относилась душой и внимательно вникала в его смысл. Она немного удивилась при виде посетителей. К ней еще не приходили дети 12 или 13 лет. Она не прогнала их, а предложила сесть и добродушно поинтересовалась, по какому делу они к ней пришли.